Глава восьмая. Как ни странно, уснула я сразу. Кажется, только и успела, что прилечь, глаза закрыть, как провалилась в сон. Будто и не протямала всю дорогу. А может, дело не в трёме, но в силе. Она в теле обживается и и дальше додумать не успела. Уснула. И понимала же, что сплю. что дорожка эта вот в глупы леса ведущая, она не настоящая, как и сам лес. Но всё одно жутковато. Тропка узенькая, а лес тёмной стеной стоит. Высятся ели, растопырили чёрные лапищи, небо закрывая. И шуршит под ногами тёмный ковёр иглицы. Сквозь него то тут, то там прорываются яркие шляпки мухоморов. Пахнет плесенью и тленом. Но тропинка идёт, и я по ней. И приводит к тыну какие я только на картинках и видовала. Нешкуренные брёвна жмутся друг к другу, скалятся в небо заострёнными вершинами и на зубы похожи, неровные, желтоватые. Ворота открыты, а на них череп пычлево, с правыми двежей, и в глазницах огоньки болотные. Баба-яга тоже элемент фольклорный, воплощение Смех один. Скрепуче произнесла старуха, выходя мне навстречу: На придумывают тут, на объясняют то, чего объяснять не надо. Что стоишь? Пришла? Заходи. Я сплю. Спишь, согласилась она. И вовсе не опрятная старуха. Немолода, конечно, и волосы седы, но не космами свисают, а аккуратно в косу заплетены, да вокруг головы уложены. А что на шее бусы из зубов оленей? Тогда так красивом было. казала старуха. Заходи, чай времени немного. Пока луна над землёю стоит, дорога открыта, а как идёт, так и всё. Я доброго дня вам, матушка, вспомнила я и поклонилась до земли. Прошу простить, что побеспокоила. Сон, который не сон, и я что не совсем евь. Ах, вежливая. Платье в пол, простое, я в ней из грубой ткани шито. пусть и украшена красными да белыми нитками. Узор сложный, и видится в нём мне буквенная вязь, будто слова сокрытые. На ногах кожаные туфли, ремешками вокруг щиколотки обмотанные. Я сделала шаг и ещё. «Это всё сила, верно?» Догадка так себе. Может, конечно, оказаться, что сон — это всего-навсего сон. И мало ли что может привидеться. Тем более после таких вот рассказов на ночь. Мозг обрабатывает информацию и всё такое. Только врать себе — дело глупое. «Идём, поможешь, раз явилась!» Женщина повернулась. И я увидела, что седая коса её, короной уложенная, сзади спускается едва ли не до пояса, а в ней поблёскивают разные фигурки, и до того красивые, что прям залюбовалась, и зачаровалась, и очнулась уже перед колодцем. «Ну, то есть мне кажется, что эта яма, каменьями обложенная, колодец и есть. Вон ведро тоже рядышком на верёвку подвязано». «Достань водицы, будь добра», — попросила женщина. «А то сама я стара уж стала, спина болит». Нина мгновение не поверила, но за ведро взялась. И спускала осторожно. Главное, верёвка по ладоням скользит, и чую я, что шершавая она. «Разве во сне такое бывает?» Расскажите, попросила я. Пожалуйста, кто вы? Если не имя, то от вас род пошёл, верно? Афанасьева. Афанасьев сын, мёртвая ветка. И глупости натворила зрядно. Ну что ж тут? Все вы дети их творите. Она покачала головой, и фигурки в косе зазвенели. А ведь золотые, серебряные. И ведро, ниже, ниже. И верёвка и вовсе бесконечная, кажется. Этак я до середины земли опущу. Другое дело, что за одни глупости плата будет посильная, а за другие она поджала губы. А кожа у неё тёмная, смоглая, и оттого волосы кажутся вовсе белым. Но ведро, чую, коснулось дна. Нет воды. Потянуло вниз с характерной тяжестью. Я перекинула петлю из верёвки через ладонь, чтобы не упустить ненароком. Нехорошо ведь получится. А за другий такая, что один человек всяк не потянет. Я вот тяну ведро, а по ощущениям, что его не водой, ртутью нагрузили. Но тяну, зубы сцепила. Пытаюсь перва намотать верёвку на плечо и сдерживаю стон, потому как волос грубый, из которого-то свита, впивается в кожу, стирает её. Ведьма же смотрит. Нет, не смеётся, просто смотрит. Чуть голову склонила, и в глазах тоска. Род, как и человек, живёт. Молодой, когда сил полон. Силы эти и бурлят, на свершение тянут. А чем дальше, тем оно спокойнее, тише. И родник сперва ручьём становится, потом рекою полноводной. Красиво, мать же ж твою, говорит. Только ведро это тяну. Сон... Но всё одно тяну, уже не наматывая, но пятясь от дыры, молясь лишь о том, чтобы верёвка эта под тяжестью о камне не перетёрлась. Спину выгнала, по шее под градом катится. А река сворачивается озером. Озеро болотом выдаю, пусть и до крайности невежливо. Именно. А над краем показывается ведро, которое я чудом не иначе успеваю перехватить. И едва не падаю за ним в чёрную бездну колодца. Но как-то же не падаю. И главное, стоит взяться за ведро, как становится ясно, что нисколько оно не тяжёлое, вполне себя обыкновенное. А что я задыхаюсь и руки трясутся, так это сама виновата. Надо зарядку по утрам делать и по вечерам. Вот, говорю. Твоя вода. Спасибо, отвечает ведями и заклепывает в глаза. Пойдёшь в рот? приёмную. Стискиваю зубы. Пойти? Почему бы и нет? Тогда чую и сила меня признает, и и всё-то наладится. Обрету мощь, которой не всякая родовая ведьма обладает. Это вот женщина, когда она жила сотни лет, тысячи, и за эти тысячи накопилась силы преизрядна. Вся-то моей и станет, по право рота, до последней капельки. Стану Завидную невестой стану. Чего уж тут? Маги со всей страны спегутся, потому как чем ведьма сильнее, тем дети от неё одарённей, а магов в бедных не бывает. И забуду я кэно рудворницкую службу, буду жить в доме дворце, наподобие мэрского. Прислугой обзаведусь, стану просыпаться к полотню, да развлекаться шопингом. На массаже ездить, в спа всегда мечтала в спа побывать. И надо-то всего малость. согласиться. Что тут такого приёмыщем? Стало быть сиротою, стало быть от имени своего отказаться того старого. Только маму я почти не помню. Бабку и прабабку и вовсе не знала. Да и не осталось у меня живой родни. Мёртвые же поймут. Нет, я покачала головой и поклонилась ниже прежнего. Благодарю за ласку, прородительница рода Афанасьева. Спина ныла, руки, плечи, и сила внутри сожжёт ведь. Такое тоже случается. Не совладаю и всё. Глупо это, нерационально, но правильно. Прости уж, только не могу я. Пусть и помню маму слабо, пусть не осталось даже снимка. Я ведь искала, спрашивала, а она фотографироваться не любила. Или, может, просто дорого? И к чему на такое баловство, как портрет, тратится? Даже на кладбище, на кресте. Фотография старая, полуразмытая. И молоденькая девушка на ней мне совершенно не знакома. Всё одно не могу. Не могу от неё отказаться. От того яблочного духа, от рук её шершавых, от запаха, ласки, от того малого, чем владела по праву. «Я отдам тебе силу, если так надо». Говорю, глядя в глаза той, что стояла передо мной. Глаза у неё ясные, седые, как и волосы. «Я не знала, что будет так, и он найдёт кого-нибудь другого, ту, которая <смех> от рода своего и памяти отречётся, позарадит чужой силы», — усмехнулась женщина. И головой тряхнула, и снова зазвенели, зашептались фигурки в волосах её. «Толку-то с такой! Пей он воду!» Я что-то не тянула. Вода была тёмную, чёрную почти. И главное, я в ней не отражалась. Ничего не отражалось. Плохая идея. И ведьма смотрит так, выжидающе. А я, я поднимаю ведро к себе и делаю глоток. Сперва один. От холода сжимает горло, и зубы отзываются ноющей болью. Но я продолжаю пить. Ещё глоток, и ещё. Вода это проваливается внутрь. А я вдруг ощущаю невероятную жажду, такую, которую никогда та в жизни не чувствовала. И пью, и не способна остановиться, и кажется, я вот-вот лопну, но продолжаю пить, пока ведро не опустело. Вот и ладно, ведьма улыбается теперь ласково. А потом подходит ко мне и сжимает голову руками. Хорошая девочка, всем хорошая. А что глупость сотворила, так оно бывает. Это глупость малая, и ныне мои дети куда серьёзней творили. А эту мы поправим. Она притягивает лицо к себе. И оказывается, что вовсе эта женщина невысока, наоборот, она чуть выше моего плеча. И я наклоняюсь. Признаю, выбор признаю. Этот шёпот раздаётся в ушах, и следом я слышу, как он множится. Признаём, признаём. одобряю, одобряем, одобряем. беру, берём, берём. И имя тебе будет, ведь мы задумывается нам мгновение. Любамира. Имя в груди что-то вспыхивает жаром, так что с трудом сдерживаю стон. Имя у меня уже есть. Второе. Одно от первой матери, ведьма разжимает руки. Второе от второй. Первая была человеком, но дала тебе жизнь. И я благодарна за дар. Только дочь я не самая лучшая. На кладбище только пару раз и была. Памятник вот поставить собиралась. До руки все не доходили. И тяжело, там тяжело. Будто сердце из груди вытаскивают. Ничего, девонька, бывает. Дети часто забывают о том, откуда вы родом. Анна провела пальцем по лбу и приносится. Но вернуться туда надо бы будет, в родном доме истоки силы. От того дома две стены и крыша остались. Там после маминой смерти и не жильто никто, да и сама деревня почти тай вымершая. Всё одно, ведьма чуть нахмурилась. Я съезжу. Хорошо, Анна чуть склонила голову. А остальное поправишь. имя человеческое для людей. В нём сила есть, но мало. А вот то, которое ныне дадено, береги его. И никому не говорить, как в сказках. От чего же? Говори, а да только уточняй, что даёшь право называть и только. Она отпустила меня и повернулась спиной. Выбирай, сказала. «Будет тебе подарок на наречение!» «Что? Фигурки?» «А их тут золотые, серебряные?» «Какая разница?» «Главное, что хорошие, гладенькие, и такие прямо сами в руки просятся!» «Вон пальцы дрожат, до того коснуться хочется!» «Это на кота похоже, на пташку будто бы!» «Синицу? Снегиря? Не знаю!» «А вот ещё птица, но уже хищная, с плеч разворотом!» «И змея!» Колечком на палец села и снять её, расстаться с ним сил моих нет. Хм, надо же, женщина явно удивилась. Но так-то и быть. Может и выйдет, то тузел развязать наконец. Иди. Погодите, я вдруг поняла, что если уйду, то вернуться не выйдет. Что мне делать-то теперь? Жить? А сила с силой что? И с нею жить? Но если забрать захотят, не отдавай. Как всё просто. Будто моё мнение спрашивать станут. Жизнь сама по себе непростая, ведьма улыбнулась ласково. Но ты теперь не одна, девненька, так что не бойся, что бы ни случилось, не бойся. Легко сказать. Я я вообще по жизни трусиха и боюсь, наверное, всего и сразу, особенно стоматологов. Хотя у ведьм обычно с зубами проблем нет. Но всё одно, боюсь. А тут всё куда как хуже. А вода? Это же не просто вода. Это всякая вода не просто вода, а кровь земли. Только не каждому сил хватает от самого сердца взять. И снова, понимай, как хочешь, вздыхаю. А источник, он тут и вправду от смока от... Ведьма рассмеялась. «Цмок?» придумыет тоже. Хотя может и так. Змеева кровь в нём есть, не без того, и ни одна на, коль пойдёшь к нему, помни, что любой источник это тоже вода. Она взмахнула рукой, и я я проснулась. Взяла и проснулась. Резко так, как бывает порой, когда сон вдруг опревает. И несколько секунд я просто лежала, широко раскрыв глаза, вперившись взглядом в потолок и пытаясь понять, где я и как меня вообще зовут. Любая мира, любая миру, любящий мир, толкуй как хочешь. Руки ноют, и плечи, будто я на самом деле ветро тянула. Воду от сердца мира. На воде многие старые заговоры читают, только с научной точки зрения они слабосильные. Как раз для таких, как я, как я была, А теперь я прислушиваюсь к себе, но изменений не ощутила. Только мышцы ног стали сильнее. Психосоматика, точно. Я я о таком читала. Мозг убеждает мышцы, что они и вправду работали. Лучше бы наоборот, убедил бы, что мы отдыхали все вместе. Я со стоном поднялась и уставилась на руку. Психосоматика? Кольцо на пальце можно было объяснить чем угодно, но только не психосоматикой. Стоп вас. Золотая змейка обвила указательный палец правой руки и была она вполне настоящей. Я кольцо потрогала, подвигала, попыталась снять, убеждаясь, что оно сидит крепко. Его джать не жмёт, двигается по пальцу свободно, но стоит дотянуть до сустава, как стопорится. Точно не хочет, чтобы дальше. Вот же ж. И как это понимать? Ладно, позже подумаем. А сейчас на часах половина одиннадцатого. Ничего себе. И главный будильник на телефоне должен был бы сработать, а он не сработал. И что дальше-то? Я почесала взлохмаченные волосы, почти без удивления вытащила застрявшую в них сухую колку и решила, что начинать день лучше всего с кофе.